11 января 96-го. Что могут обозначать цифры? Нам говорили, если быть точнее, то мы видели, что могут обозначать цифры и какую силу обладают они. Нельзя говорить, что цифры имеют отдельные силы в отличие от оттенков цветов. Это все едино. Столь едино, что только играя в вами мы говорим о цифрах. Цифра один, вы должны помнить, это цифра, обозначающая рождение. Yeah. Это начало пути. И в начале пути всегда ждут вас опасности. В начале пути вы бессильны. В начале пути вас можно уничтожить или можно сделать с вами что угодно. Вы пустили, из которого можно вылепить что угодно. Вы та же боль для рожавшей вашей матери. Вы боль для природы. Ибо ей пришлось отдать множество сил, чтобы родить вас. И она знает, что она родила непокорного сына, который будет ее рожа стараться уничтожать. И потому цифра эта имеет вид стрелы. Один. И причем не хватает одного звена. Почему? Потому что это не обоюдная стрела, это стрела, которая убивает только вас. И не больше никого. Потому только одна сторона. Цифра 2. Здесь уже можно заметить, что она имеет достаточно мало острых грани. Но они же все-таки есть. И есть они у основания. Это вот о чем? Что тот фундамент, на котором жаждется жизнь, вы не знаете. Для вас он остр. И пытаясь достичь его, Вы ошибаетесь, себе лбы. Потому у этих цифры есть острый углы, но у фундамента. Что дальше? Дальше вы научитесь играть. Вы вступили в театр жизни. И вы учитесь играть. И чем плавнее будет эта цифра, тем легче вам будет плыть и жить. Почему? Уж вы должны построиться под любого и каждого. Вот, к сожалению, в чем сущность этой цифры сейчас для вас. Поймите, когда вы станете иными, эта цифра будет начать уже другое. Да. Хотя могут сохранить тоже же вид. Как и цвета. Никогда не забывайте о том. Далее. Это незаконченный круг. Вы согласны? Да. Почему? Потому что у вас еще есть время отдуматься, есть время вернуться, время пойти своей дорогой. А не дорогой всех. Потому что у вас есть шанс вернуться. Какая следует цифра далее? Цифра три. Это когда вы... Так... Уже Живете в двух мирах Это в мире чувств И в мире разума И там и там Вы не видите окружности Не закончен. Почему? Потому что разум У вас не закончен Почему? Потому что чувства ваши Еще молоды и горячие И они могут творить множество дел Как это сделает и разум Вот вам цифра 3 Цифра 4 Это когда вы уже учитесь взаимодействовать с миром. Это когда идет обоюдное обучение обоих сторон. Жизнь учит вас, вы учите жизнь. Но эта перекладина столь тонкая, что для многих она незаметна. И тогда вы получаете удар от жизни и говорите о незаконном наказании Божьем. Вы не видите последствий Уж и вы создаете причины, и не знаете, и не можете соединить удары, нанесенные на вас вами же. Потому столь тонкая эта черта. Черта, имеющая больше длину, это, конечно, мир. И маленькая – это вы. И соединение – это взаимосвязь, соединение с внешним миром. Давайте возьмем цифру 5. Вы говорите, что это наоборот. Это цифра 2 наоборот. Почти было бы так. Почти. Но только одно. «но». Это только может быть при зеркале. Давайте возьмем цифру 5. Здесь вы уже видите, что острый угол вверху. Этот угол обозначает, что вы уже обладаете достаточным разумом и хотите поставить всех на место относительно себя. Иными словами, вы уже знаете себе цены. И хотите переменить весь мир. Мир скользкий. И не можете удержать его в руках. Почему? Потому что вы не можете его шутить. Потому что вы прошли цифру 4. И потому вы, находясь на зону шаре, не ощущаете того. Вы должны ощущать себя полным полный, единица всего мира, частью этого мира. Вы этого не можете сделать. Цифра 6. Здесь вы уже видите законченный круг. Вы согласны? Угу, да. Но он находится внизу. Трогаешь фундамент. Это значит, что мир вами теперь понят. Поэтому цифры человека 6... Мир вами понят. Ну, вами. А понят он верно или нет, это уже не важно. Вы уже поставили все точки над «и». Вы же достаточно взрослый человек. Вы уже считаете, что вы уже все познали. Потому для вас замкнутый круг. Но вверху нет соединений. Почему? Потому что это разум ваш создал понятие. Но не вы сами. Вот он, цифра 6. Цифра зверя. Ибо вы видите мир искаженными через свой разум. А когда ты говорите вам, что разум ваш это и есть силы дьявола. Потому что они не имеют основ Божьих. Что основы Божьи? это чувство ваше. А вы не забываете, у вас голый разум. Голый разум, который познал весь мир. Вот он, цифра 6. Цифра 7 это когда приходится работать уже на Это сомнение. Это когда вы стараетесь разорвать прежние свои понятия, возьмите шестерку и попробуйте ее разорвать. Что вы получите? Вы получите цифру семь. Потому и цифра семь это и есть цифра Христа. Он пришел, чтобы вас сбить с проторенного пути, чтобы остановить его, показать вам верный путь. Вот что значит цифра семь. А что делаете вы? Да, вы начинаете рушить. Рушить все. И вы можете вернуться опять назад на прежние цифры. На те, что мы уже были произнесены. Но если вы не сделаете того, вы придете на цифру 8. Здесь уже вы имеете два полных круга. Это значит, что разум ваш... И мир соответствует. Вы согласны? Mm. Ну, вы могли бы заметить разницу. Что нижний круг больше все-таки вашего. Почему? Потому что мир все-таки больше вашего разума. Больше. Это душа не имеет размера. Разум же имеет. Теперь цифра 9. Цифра 9. Это когда уже остался один разум. Смотрите на эту цифру. Вы отказались от природы. Вы отказались от сил природы. Почему? Потому что возобнили себя богами. И вы уже хотите править природой. Вот он цифра 9. А это значит, что это конец. Это конец вашей жизни. Еще один из понятий цифры 9. Это когда приходит время разуму вашему расстаться с внешним миром. Посмотрите, разум ваш остается заключенным окружностью, внизу же вы видите разрыв. А мы же говорили, что мир обозначает окружающий мир. Это значит, что приходит время уйти из этого мира. Вы поняли? Угу. И теперь цифра ноль. Это когда всего лишь только один круг. Всего лишь один круг. В нем нет ни разума, ни природы. В нем есть единство. Это тот мир, где вы растворились, где вас нет физически. Иными словами, или вы еще не родились, или вы уже умерли. То есть вы полностью соединены с миром. Но мир этот все-таки искажен вашим разумом, потому что он все-таки имеет форму овала, но не круга. Вы согласны? Идеальным считается круг. Форма овала – это вот о том, что у вас осталось воспоминания о прошлых жизнях. И у вас есть воспоминания о будущих жизнях. И рождаясь, к сожалению, если вы не будете пытаться меняться, вы вернетесь на цифру 11. Что это? Это то же самое, что было единица – Ну только в два раза хуже. Скажите, а число рождения влияет? Именно число, месяц, год. Может, это кодовые какие-то эти комбинации? Во-первых, Ген, вот когда ты долго рассматривал руки, что-то так -то тогда, ты что-нибудь вспоминаешь на самом начала сеанса. Ты что-то вылавливаешь, только ну вспоминаешь. Вообще ничего не помню. Вообще. И сейчас ничего не помнишь. А, ну, ура, ты был, короче, помнишь, ты книгу писал? Это был 2600 год. слышь, мы записали? Мы я ушел. А, я... Тогда, давно я во сне видел часы, а на них цифры. И я тогда, помните, мне, вы эти цифры, они-то тебе поможут. Да, но я всю, учил, слова, прям, ну, мне, хорошо, я всю ночь учил, буквально с слова, прям как я иду. Всю ночь учил, но я так и не учил эти цифры. Ну сейчас вот И вот люблю, я иду, иди эти цифры. Ты мне, ты мне говорил какие-то... Ну, прям художник какой-то. Вот он берет есть, а у него как ведро какое-то, ну, это типа детское ведерко что-то ну, какое-то. Да. Он окунается, но почему-то от ведерка да одно и тоже, а -а -а. то же, а разные. Он какую-то картину рисует. и картину такую пятно, просто пятна. какие-то разные, ну, полоски, круги там. А, -а, -а да это когда вот ты вот разговаривал это. в эмоциях. вообще интересный да. экскурс. Мы, Жаль, если предложение, вот этим прослушать, Эти? про цифры, хотя последние не так долго. Ну, пусть да папа может вспомнить. Когда потом он потом их не увидит запись. Как это не И Он он ну, в последнюю очередь увидит. Мне кажется, сейчас не нужно зазубривать. Не у, у, не у него у него дома медитация нет, оказывается. кажется. Да, нужно мы возьмём пелёнки надо ну, ты я, я возьмет, ты, ты можешь к нам. никакие какие нет, чтобы, допустим, нечто, что я могу это лишь ускорить. Так, Знаешь, сюда. ещё, ну, что-то листики. Да, да, да, да, Потом опять подбираю, начинаю что-то смотреть. Да, да, какой да. листок возвращаю обратно, какой я что-то опять выкидывал. Что было да, да, да. вот? В общем, писал что-то, да? Ну, при этом я слышал счет. Кто-то вот произносил лота. ноль. Кто-то произносил да. ноль. Ну, произносили, да. Это подкал не защита. чувствовал как типа как Покушение. удар, что. Удар то нельзя. да, нельзя. Нельзя вот. ноль. Вот Нет, ну но это мы не говорили. Да. Ноль, это ну, в конце да. только. Ты сам объяснял про лук. Вс те же нет. Я было. же говорил, нельзя говорить ноль. А кто? Мы сказали ноль. Ну-ка, нет, 260 да, А, мы ну, не ноль. А, нет, когда поешь нули вот это. Это что, нули, вот он обозначал. Мне нет. Мы... Ведь у него слово радость и нежность. Фамилия постоит. Из двух, из сочетаний, какие действительно, которые говорят как раз и о любви. А радость я и нежность, там... это я, любви. Ну, рот, про имена да? просто можно, про фамилию можно немножко, так может быть. Так, ну ладно, затворчиво поговорить. чё чуть в каком-то болоте-то, ну, а мне вот вытаскивает за руки. Геха? Да. Вот это как раз и есть, наверное. Это про норму, вот. вот. Ну ладно. Так. Да, да, интересует. Да. Алфавит интересно. Вы опять наши сомнения? Мы начинать или будем по вашему выбору. Начинаете сами. с алфавита. Сначала. Хорошо. Буква А. Дети называют ее крышей. Только тем не менее, правы. Потому что вы еще отделены от мира. Вы спрятаны в утробе матери. И она защищает вас. И пуповина связывает две разные личности. Это мать и вы. Разорвав эту пуповину, вы должны понять, что это будет буква Л. Mm -hmm. Давайте по порядку. Итак, буква А. Вы видите опять острые концы. И мы можем ее смело назвать крышей. Дети правы, потому что она действительно защищает. Крыша покаток, а этим не оставляет никаких осадок. Это одна из функций. Ваше очищение. Чтобы вы родились достаточно чистыми. Давайте далее. Буква Б. Если посмотреть, разобрать ее по частям, то эта буква уже содержит слово Бог. У -у -у. Здесь есть все три буквы. Попробуйте, разберите. Да, да, да. Да. Что вы подразумеваете под Богом? Бог. Это не только покорность и служение ему, но это любовь. Это любовь, это защита. Вы слабы, но у вас есть защита. Так и ребенок относится к матери. Для ребенка мать ⁇ это Бог, это земной Бог, который дает пищу, который может согреть. И продолжит жить. Вы поняли? Да, да. Давайте посмотрим теперь Вернемся к буквы А. Угу. Что вы видите? Это ноль. Да. Это ноль. Но уже имеющий связь с внешним миром. Вы согласны? Да. Это мать, несущая вот рода ребенка. Теперь буква Б. В основании вы опять видите круг. Он замкнут. На основании вы это называете серебряной нитью. Или связь. Та же связь с Богом. В данном случае связь с матерью. Мать никогда. Не теряет детей. Она всегда их чувствует, если она действительно мать. И она всегда связана с детьми этими нитями. Серебряная нить. И когда вы теряете мать, нить не обрывается. Нить сворачивается в клубок и остается в вас. И это вы называете воспоминаниями о матери. Это вы называете, что мать, даже умерев, охраняет вас. Пойдемте далее. Букву В. Один. Один. Они, они бешкут страшны. Я попробовал котронуться, а они рассыпались. А... Кто? Кто? Братья. Буква В. Когда-то мы пытались вам сравнить ее с материнской грудью. Вы должны было бы помнить. Да, -да, -да. Это, Это значит, что вы рождались, на этот мир получаете и должны уже получать физическую пищу, не переработанную матерью, свою. Угу. Но вы еще слабы, об этом говорит левая сторона буквы. Поэтому вы должны еще питаться соками матери. И беда в том, что матери теряют эти функции. Прошло время, когда вы пытаетесь создать искусственные матери, Это не приносит блага, ибо вы не можете... Повторить природу. Природа же сделала все возможное, чтобы мать могла прокормить свое чадо. Но природа не рассчитывала и не ожидала, что вы, матеря, будете уничтожать самих себя. Вот он, буква В. Пойдемте далее. Буква Г. Г. Мы уже упоминали о слове «Бог». Mm -hmm. И о том, что эта буква содержится. Mm -hmm. Буква «Г». Как вы видите, здесь только один угол. Один угол. Это когда мать и ребенок только они могут понять друг друга. Даже отец не может понять ребенка. Он не знает, что делать. Только мать знает, когда его ложить спать, когда его накормить. К сожалению, Эта буква перестает прописную. Это когда мать уже имеет заботы не только о ребёнке, но и другие. Нарисуйте букву Г, прописную, и вы увидите, что она состоит из двух полуколец. Mm. Это значит, что мать уже начинает терять связь с ребенком. Мы говорим о серебряной нити. А говорим о духовном, о духовных понятиях. Когда мать, уже потеряв радость, что ребёнок родился, начинает уже гневаться. И даже умудряется наносить проклятие. Не со зла, но слово, как вы говорите, не врабей. И это отражается на ребёнке. Когда происходит в семье ссоры, он младенец. И не думайте, что он ничего не понимает. Да, слов он не понимает, но он их запомнит. А потом будет знать их незначение. Слов он не понимает, но он видит ваши излучения. Как вы говорите, ваши эманации. Что делают они? Они ломают ребенка. Ломают его чистую решетку. Что можно представить? Машина в варианте ребенка. Это множество ячеек. И в каждой ячейке заложены частицы характер. характера. Рождаясь, ребенок достаточно чист. Он и достаточно правильный решет. Но. Любые кости ломают ее. Вы должны были бы заметить, что ребенок всегда плачет, когда ссорятся родители. Или братья-сестры. Даже когда... В соседней квартире что-то происходит, ребенок-то чувствует и нервно спит. Вы же, не зная причин, начинаете волноваться и тем более увеличиваете его беспокойство. Вами сказано, протисает молоко. Это верно. Молоко, конечно, не киснет. Но содержание андреолина и множество других веществ возбуждает ребенка. Почему вам и говорят... Ребёнок уже может слушать музыку. Мать, несящая даже ещё в утробе, должна посещать. Те... Один. Один. Человек — этот цвет смерти и цвет рождения. Под ним легендам, умирая, человек где-то рождается. И тогда все радуются. Он ушел из этого мира. И уйдет лучше. Зато Но только этот свет со временем стал пачкаться. Почему? Потому что все радуются, а кто-то один слорастует. Ушел. А я сколько еще много не успел тебе сказать. Ушел. И уже нет белого цвета. И уже смешная радость. Один. Пробуем. Старый алфавит. А. Аз. Азы. Угу. Б. Буки. Угу. В. Веды. Веда. Г. Глаголь. И заметьте, глаголь, а не по-вашему современному. Вы говорите глагол, уже подназываете жесткие рамка, что это слово делает, какие-то совершает действия. Мы же говорим глаголь, как и звучало ранее. Иначе говори. Вы, убрав один знак, уже изменили все значения. Давайте продолжим. Д. Дом. Да, действительно, он имеет понятие дом. В первую очередь. Дом ⁇ это ваша земля. Это действительно дом, кровь, в котором вы родились. Но этот дом состоит из буквы А. Вы согласны? Да. Только не той перекладины, не той пуповины. Вы уже родились. То есть буква Л. И она имеет основание, Фундамент. Иными словами, дом. Это то место, где вы можете чувствовать себя спокойно. К которому вы привязаны. Фундамент. Ибо дом вы будете помнить всегда. Всю жизнь. А вы пройдете и всю жизнь будете искать старый дом. Старый дом детства, где вы жили. Дом, где вы были ребенком, и где родители ласкали вас. Дом, где у вас не было забот и не было печали. Дом, где если вы плакали, то плакали чистыми слезами. Там, где если вы обижались, то обижались без злобы. Там, где если вы радовались, то радовались без всяких привзятостей. Там, где вы давали и произносили слово «на», Без всяких мыслей, что это вернется в дом, где вы были ребенком. И те ощущения ребенка всю жизнь вы будете искать. Будете искать и вспоминать. Многие из вас скажут, я не помню дома. У меня был дом, там было очень плохо, плохо, плохо. Но, пожалуйста, не путайте строение с домом. Хотя и носит Это строение Один и то же слов Дом Прежде всего в вас А не тоже же вещи И если вы Достаточно плохи, То и дом у вас будет достаточно Плох Именно тот дом который вы имеете понятие Потому есть Дома Это не значит, что вы могли в прошлой жизни... Не надо применять здесь слово «карма». Нет. Здесь оно не подходит. Почему? Потому что вам надо было бы помнить, что большинство плохих людей вырастают из хороших семей. Один. Цифровой. Она похожа, конечно, на вы. Похожа. Но через, более близки к зе. Почему? Почему? Это потому, что вы забыли. Забыли родной дом. Вы забыли своих родителей. У вас есть множество забот. И вам некогда прийти и И если они болеют, то даже радуйтесь и глетят и А по-настоящему вы радуете себе. Буква З, буква печали, буква боль. Боль. Один. Два. Буква Е. Давайте поставим время и попробуем послушать ваш ответ. Давайте. Есть. Что буква. такое буква Е Да. Это Нет. Буква Е можно сказать, что это две буквы Г. Или даже больше. ну не правы. Их восемь. Если бы тогда точнее. Да. ну не в этом смысле. Это буква Ш поставлена по 90 градусов? Но мы еще не знаем другие буквы. Да. Ага. Хорошо. Это буква да. Вот Г, состоящая из восьми... Ой, сказали восемь. Восемь Г, да? Буква Е, старик. Если можно посчитать. Да. да. Но мы вам сказали, что не в этом а в смысле. Это? Е тогда как? Мне кажется, что это интенсивное, как сказать, обучение, что ли, чего-то. 3... Ну, тогда скажем так. Не похоже ли это на три единицы? Похоже. Но только они параллельны. Да, и с да. Сединами. И сединами. И они лежат. Да, да. Почему? Вы должны помнить, что означает единица? Рождение. Начало. И это начало. Буква Е. Есть. Это когда вы уже начинаете осознавать себя в мире. Вы уже начинаете осознавать своё Я. Что вы человек. Что вы такой же, как ваши родители. Вы такой же, как ваши светники. Конечно, вы еще маленькие, но вы уже знаете, что вы живете. Вы уже начинаете понимать, что такое жизнь. Вы уже почувствуете, что такое боль. Вы уже почувствуете, что такое обида. Вы уже почувствовали множество, множество, множество. И все это было для вас первое. Первое, а значит самое запоминающее. Вот что буква Е. Поняли? Да. Есть и другие варианты. Ну, давайте пойдем далее. Далее. Буквы. Назовите. Ю-ю. Да, вы еще не исключили ее, хотя уже и дети к тому. Вы уже очень редко пишете ее. А должны были бы знать, что выражение Поставить точки над И относится и к этой букве. Это значит все то же самое, что буквы Е, но только уже разобраны и разложены по полочкам. Давайте дальше. Е и Ж. Ж. Ж. Да. Жук. Да. Много лап. Теперь давайте внимательно рассмотрим лапы. Да, буквы Нет, Есть, это две буквы С ну, Так как мы не знаем а. еще этих букв Давай опустим это Первое, это центральное это не Центральное не начало Это начало вашего жизненного пути Начало вашего самостоятельного движения Но вас поддерживают Вас поддерживают еще мать и отец Без них вы беспомощны В отличие от более низших в физическом плане. Возьмите животное и заметьте, чем выше и сложнее организм, тем больше и дольше ему нужны родители. Да. Угу. Один. Два. Они здесь, я их чувствую. Кто? Кто? Бон. А Бон. Он? Тебя зовут. Он слышит вас. Слышит? А кто? Анор. Это опять Анор, да? Сколько времени прошло с тех пор, как мы встречались? Три дня. Три, Три. дня. А у нас всего лишь несколько часов. Какой? У на нас час? Час? Час? час. Полтора час? часа, часа где-то. Около двух часов. Это что? Да, да. Вот. Видите, как время да. летит. Какое у нас разное ск время? Скажите, на насчет вот старика. Ты его видишь еще? Ощущаешь как? Давайте договоримся. Давайте. Судя по вам, вам не более 8 лет. Ну по Иначе ага. вы не старше моего первого сына. Я сына бью, когда она со мной обращается невежливо. М. Я конечно не могу вас ударить, но я хотел бы быть вежливым. Вы еще мал. Я не думаю, что был 8 пацан. Один. Ладно, бом, я не буду. Нет. нет. нет мы давай выясним, Два... чтобы было все по да. полочкам. Сколько, сколько есть человек, который гораздо старше тебя, между прочим? А я не намного младше, судя по твоим годам. Ему 28 лет. 27. Ну, не важно, около 28. Что если тебя взять вообще? Мне 40, с небольшим. Как? Ну, мне, правда, где? А, а Мне 38. Вот видите, я старше вас. Я это... бы не сказала этого. Вы да, по росту, росту? Вы, наверное, по росту судите? Зачем по росту? А, а, да. по, а каким? По каким параметрам? А как вы можете посмотреть, старый это человек или нет? Ну у нас это видно внешне. Да. Так же вижу я. Вам не более 14. Ну, вы мне комплимент вообще делаете. Не знаю. Но у нас больше 50 не живет никто. Нет, у нас живут очень долго. Бывает и 90, и даже 100. Бывает до 120 здесь. Это уже что-то невероятное. Почему? Это для вас невероятно. А для для нас, нас 50 лет. Это, Это уже человек, который не может охотиться. Ой, а у нас 50 лет только рассвет. Только охотиться начинает. 50 лет – это редкость. Это мечта для многих. Но я бы не хотел даже до этого времени. 50 лет тебя кормят, а не ты. А у нас, вы знаете, у нас, например, члены правительства, наши правители, их выбирают обычно, когда им после 60, ну, 60 лет. Потому Более что они мудреют, они жизнь знают. да. Опыт больше. Опыт больше. Поэтому у нас молодых не выбирают. У них жизненный опыт небольшой. Тогда я не знаю. У нас немножко разные понятия, конечно, потому что время разное. Но я думаю, что мы будем привыкать к этому, да? Друг другу больше с большим уважением и пониманием относиться. Будем надеяться. Мы ничего вам плохого не желаем. Ну... Это, ну, в общем, это, я извиняюсь, конечно, насчет ты. Там. Мне хотелось бы спросить от, у старика, который тебя позвал в это. Вас, Вас да. Значит, камня. Что, что, что за камень? -то? Мы тут голову ломаем, мы никак не можем придумать, подумать. Что это, это реальный камень физический или он какой-то другой смысл имеет, это слово? Не знаю я. Ну, спросить-то можно? Я пришел сюда, не с того, что меня позвал старик. А для того, чтобы получить возможность вернуть себе сына. Значит, корыстная цель у тебя. Корыстная. Корыстная. Скажи, что. В чем же моя корысть? В чем? Что я свое жило отдал за Бона? Что я потерял сына, доставая этот хренов шар? А? Нет. В чем моя корость? Я прошу прощения, наверное. Я не знала об этом. Ну, в общем, на старика поблизости нет, я так понял, да? Что то происходит. Скажите, пожалуйста, а вот эта старуха рядом есть? Вы говорите о какой старухе? Она была вместе, стариком. А, вместе Она с стариком. Она все время в Большом доме. <свят> Они вместе живут? Ну, я видел уже, когда уходил. Они, вместе Они там что-то говорили о каких-то силах, Что есть множество меня... Да. Я не верю в эту чепуху. Но они правы. Может быть, но я что-то не вижу пока себя среди вас. Ну вот, а мы видим. Он перед нами вот здесь лежит. Я не вижу лежачего. А, -а, а. Потому что ну, внутри. Да, ты внутри него сейчас находишься. Ты его не можешь ты видеть. Потому что ты, это он, и поэтому вы не можете и Я нахожусь на пустыше. Ну хорошо. Так, я нахожусь... Как бы он говорит... Тамбуре, Там были, где один металл, какие-то непонятные мне машины. Так и так среди так. них я должен найти старику камня, им должен найти книги. И за это получишь сына? Да, они мне обещали вернуть сына. Так и... они у тебя его украли? Нет. Это, это... Нет. Старик тоже обещал вернуть. Нет, старик не обещал. Он сказал, чтобы я не связывался с ними. Да, они довольно таки на вид. Кто? Я их называю муравьями. Они похожи, только что большие. У них... Э И э они э умеют властвовать над нежестями. Нежи... Все машины это их. А в... это их нельзя назвать серенитами? Серенитами. Нет, нет? Не знаю. Пасту. Я знаю только, что если бы здесь были жрецы, то мне не помог бы даже серебристый А Это значит, тебя бы убили, да? О, это был бы целый показательный ритуал. Ясно. Для кого? И для всех, чтобы не было повадно. А скажи, вы же от жильцов чем-то отличаетесь от внешне? Ничем. Они такие, что у них одежды какие-то другие свои, что они друг у друга как узнают? Да, у них одежды поярче моих. Но мне было бы, наверное, неудобно охотиться. А. Скажи, а у них тоже здесь жило? Конечно. И разных цветов? Жило не имеет только животные. Но если нет его у кого-то, значит его животное. Я не согласен этим. Не плевать на него. Я был и буду им. Я снялся одного. И поэтому они тебе... Я попробовал объяснить ему, чем же я хуже его. Теперь он бегает за мной и обещает достать меня. Пусть попробует. А ты отдал ему назад? Убона, их много. Можно одеть любой. Есть даже и те, что может жрицы. Зачем мне? мне хватит только одного. Сына. И когда я найду, я верну его. На себе я больше не оден. Я не хочу быть таким человеком. Один. По Ж. еще же не договорились. Ж. говорили. Уже? Мы говорили о поддержании родителей. А, да, да, да. Да, Что да, вы же. можете уже самостоятельно, вам нужна поддержка. Еще... Все верно, все. Вы еще молоды и не знаете этот мир. Если вы не встретите эту букву, то вы можете говорить... Что вы еще молоды, но вы должны и помнить, на каком месте стоит эта буква. Если она стоит в начале имени, это значит, вы начинаете, начинаете путь во всем. Если же она стоит в конце, то вы прошли уже много, как уже прошло множество реинкарнаций, как это все-таки немножко не так. И вы уже находитесь на конце пути. Но еще, к сожалению, не все знаете. И для вас этот конец еще нов. И вы его боитесь. А как же имя, французское имя Жорж? А возьмите совместите. Начало и конец. Это первое. И второе. Будьте внимательны. Возьмите ваше же и другое. Вы же видите, что они разные в написании. И значит, будет немного иной смысл. Вы же не можете сказать, что христианство и мусульманство это одно и то же. Здесь есть различия. Хотя говорится об одном едином Боге. Та вы можете сказать и о разных Писаниях, о разных языках. Да, основа звука одна, но графические обозначения разные. И вы не забывайте, что вы должны брать комплекс. Если вы хотите разобраться в буквы, вы должны произнести ее, вы должны нарисовать ее во всех возможных вариантах. На всех языках, если вы хотите полностью разобраться в ней, вы должны написать ее всеми почерками, которые могут быть. И даже почерком дикаря, который случайно нарисовал эту букву. И даже не знает о том, что она обозначает. Только тогда вы сможете познать все значения. А пока это один из вариантов. И не больше. Скажите, пожалуйста, можно спросить вас? Нет, ну дальше. Ну, я перебиваю, я извиняюсь. А вот если, допустим, вот лично я взял в детстве, попросил меня называть другим именем, это что значит? Или мое имя мне не соответствует, или я просто нафантазировал? Или что, я перепрограммировал себя, что О, нет, этого не может быть. Все гораздо проще. Вы ищете созвучие, к которому вы ближе. Но если были бы вы внимательны, то первое и второе имя созвучные. Их нельзя назвать другими иными. Они созвучны. Значит, основа та же. Вы не изменились. Изменилось только отношение к окружающему миру. Но только не путайте. Изменилось отношение, или что-то потом изменилось имя, но не наоборот. Ну что же, в три года изменилось отношение к миру? А вы в три года считали себя достаточно глупым. А как же тогда ваше понятие о прошлом? У -у -у. Все понятно, спасибо. Продолжаем. Букву З. За букву З мы вам только что говорили. Извините. Но мы можем добавить. Да, это действительно похоже на букву В. Да, это действительно похоже на те же женские игрушки. Но вам уже не нужна мать. Вы стараетесь избавиться от ее забот. Она мешает вам. Вам мешают родители. Вот вам проблема отцов и детей. Вы хотите жить самостоятельно. И вам наплевать, что советуют они. Да, вы скажете, я могу прослушать, но сделать по-своему. Это то же самое. Любой совет, которым вы побрезговали, именно побрезговали. По-другому сказать нельзя. Это обозначение неуважения. И даже если человек вам посоветовал неправильно, в любом случае вы не должны отказываться. Вы должны воспонять, понять что он делал вам это от чистого сердца. Есть множество толковых предложений, за которые вы всю жизнь благодарны этому человеку, Но он предлагал вам от злости. Так что же ценнее воли? Это или то, что было дано добротой, но не верно? Вы, конечно, признаете то, что принесло вам пользу. Вот ваша беда. Давайте далее. И. И. Вы можете найти аналог в цифрах. Да, две перевернутые единицы. Тогда вы можете сказать, Я что это могло бы обозначить? Зеркало. Если бы точнее. Линда. -то. Давайте скажем по-другому. Вы хотите соединить... Верхний. Вы хотите соединить то, что до вас было несоединяемым. У вас еще нет понятий, это можно, это нельзя. Вы учитесь. Вы учитесь. Вы делаете первые шаги. Это же все-таки единицы. Вы стараетесь их соединить. Вы не знаете, что может, что нельзя. Именно в этот момент вы могли бы научиться летать. Ибо вы еще не знаете, что это невозможно. Для вас еще не существуют законы физики. А именно, они действуют на вас. Но вы не хотите подчиняться им. Почему? Потому что законы вы познаете впервые. Впервые именно в этой жизни. И стараются соединиться своими желаниями. Вот он, буква И. Какая будет далее буква? И. Опять же, точка. Это когда вы ставите окончательное решение. Когда вы уже говорите, что вы уже поняли мир. Что вы уже все знаете. Происходит фундаментация вашего сознания. Когда оно уже теряет гибкость. Вот, что это значит. Давайте далее. К. -к, -к. Прекрасно. Теперь посмотрите. На букву Ж, на букву К. Половит. Вы можете добавить. Да, теперь понятно, почему мужчины первыми умирают. Почему? Ну, Потому что К. Поддержка с одной стороны. А, а мать, мать, мы разбирали. мать больше связана с ребенком, чем мужчина, правильно? Эл, мы, не разбирали. мы говорили об А, потерявшей перекладинку. Да. То есть... Это когда вы хотите создать свой дом. Вы строите свой дом, но нет фундамента. И потому это очень зыбко. Вы часто меняете дома. Иначе вы часто меняете ваши понятия. Сегодня вы один, завтра вы другой. Сегодня вы говорите об одном, завтра уже отрицаете это. У вас нет стабильности. У вас нету того дома, который был в детстве и держал мощный фундамент. М. М. Дверь. Теперь представьте. М. разъединенную. Попробуйте. Дверь. Что получится? Друг другу навстречу. Две единицы конфронтации. То есть битва с самим собой. И опять заметьте, односторонняя. То есть она ранит только в вас. Битва с самим собой, со своим отражением, со своей тенью. Как вы думаете, много ли это пользы, сражаться со своей тенью? Да нет. Нет. Почему? Потому что вы уже заранее называете ее тенью, заранее унижаете ее А значит, не готовы к борьбе. Потому что противник для вас недостоин. а значит, слаб. Этот противник приходит и побеждает вас. Ибо вы не готовились. Вы считали его слабым и не рассчитывали на его силу. Давайте далее. Один. А я с кем разговариваю? Вы уже запутались. Нет, нет, нет, нормально. Нет. Скажите, пожалуйста, Что-то я... А, я все уже спрашивал вас, да? А вот, да, вот еще вопрос по этой пьесе. Скажите, а вот старик это вы же, так сказать, да, в том времени? Ищите. Мы же говорили, что мы не имеем матери, как мы можем быть одной из плотных? Ну, вы сказали, что вы энергия, энергия, насколько знаю, могут увлекать. Энергия, в... она даже не ваша. А, то есть вы вообще не... Никак... Мы все выше реакции. Вы можете нас увидеть только реакции, и не больше. Мы не можем войти в ваш мир. Не можем. Мы можем только воздействовать на его границы. Ага. И не больше. Эта граница столь тонка, и так легко вас терять. Почему? Дается вам счет. Он нужен не переводчику, mm. он нужен вам. Чтобы вы, считая, отвлеклись от других. Забуду. То есть мысль получается, да? Да. Это получается что сторону для вас. Скажите, Чтобы вас... вы... Приносили только счет. В данном случае мы говорим, чтобы вы не были роботами. Но нам приходится применять этот способ. Скажите, а может быть какие-то э, наилучшие времени для того, чтобы мы вот сумели с вами разговаривать? Или переводчики? Только настрой. Вы должны быть настроены. Не зависит. Будете вы много смеяться до этого или плакать. Нет. Но вы должны настроиться. Вы должны идти с намерениями. Вы должны серьезно разговаривать. Вы даже должны серьезно шутить. Все делать надо серьезно. Если же вы будете шутить просто так, или говорить просто так, или задавать вопросы просто так, мы теряем ничего. Mm -hmm. Если вы машинным голосом читаете вопрос, мы уходим, уж что мы теряем вас, потому что вы теряете свое я, mm -hmm. свое лицо на той тонкой пленочке, на которую мы можем воздействовать. Пропадают ваши эмоции, вы становитесь машиной. Машины множество. И очень трудно найти вас, ту живую ишку, которая действительно является человеком. Вы же не хотите применять ее. Скажите, так. вы находитесь в том мире, где, в принципе, не видно, так сказать, машина это или человек? Нет, чуть -чуть. Ну, где не всегда видно. Мы же говорили вам, что мы находимся между мирами. Давайте скажем так, именно в той пустоте, где кончилась уже ваша вселенная, но не началась еще другая. Мы находимся над этой тонкой границей. И потому мы воздействуем одновременно и на те, и на те миры. И заметили бы вы, что... Что? Один. Называйте богу. М. Вы произносите ее неправильно. И поэтому очень трудно воспринять ее. И только зная, что вы произносите именно ее, можно сказать о ней. М и М. Заметьте, что по звучанию не очень-то и большая разница. Да. Ну да. Только... А теперь давайте рассмотрим графически. Есть ли здесь разница? Да, да, есть. Но... Ты большая? Выпрямила. Соединение двух э, этих. Две единицы. Сень... Две единицы только они с прямой линией. Хорошо. Тогда приведите анализ буквы 4. Да. С цифрой 4. Здесь Продолжение. мы говорили о маленькой черте, которой являетесь вы. То есть, Здесь мать. же черты равномерны. Они имеют одинаковую длину. И существует та же самая маленькая перекладина. Та же цифра 4. И в то же время это та же буква М, которая имеет крайние грани одни и те же лишь только в ППМ более ломанные линии соединения. Угу. Что такое? Это когда вы уже твердо стоите на ногах. Это когда вы уже имеете полные понятия, неважно верны они или нет, для вас они достаточно полные понятия об окружающем мире, понятия о себе и об отношении к вам. Верны или нет, это уже вас не интересует. Скажите, а слово, вот священное слово, которое, я не знаю, можно его признать аум. Возьмите и разберите его угу. по тому же принципу. Понятно. А, кстати, как, как правильно. Давайте следующую букву. Угу. Мы говорили вам не о правильном звучании, когда вы чисто физически, а о духовном. Угу, понятно. Любое слово. Правильно произнесенные будут вот обладать силой любых других слов, произнесенных просто так. Нет. Почему взято именно это? Потому что его тяжелее переврать. Но все-таки перебирайте и это. Назовите следующую букву. О. Буква О. Аналог. Цифра ноль. Букву возьмите и посчитайте, на каком месте стоит она в алфавите, Цифры не порядок. И попробуйте, разберите эти цифры, рассматривая их отдельно. Это сделайте сами. Мы же скажем вам другое. Всегда и везде круг считался символом. Символом-образцом. Круглая земля, круглый мир. И даже когда Земля была плоской, небо все-таки было круто. Дальше. Вращение всех планет. Совпадает? Да. Совпадает. Другие. Прекрасно. Значит, мы уже можем сказать, что вы уже имеете понятие о космосе. И вы уже связь из себя с звездами. Вы же ощущаете себя частицей Вселенной, а не просто земли или какой-то ячейки сени. Вы же считаете себя единицей, пусть она будет полна или не полна, пусть вы будете растеряны в ней и будете бояться, но вы уже чувствуете влияние космоса. Угу. Это можно и об имени, и об фамилии сказать, да? Конечно. Угу. В чем отличается имя от просто буквы? Тем, что вы же имеете набор. Нельзя же сказать только, что вы просто ненавистны, и все, Ведь вы же можете любить. Вы страдаете, вы живете, У вас множество чувств, потому и множество букв. Вот только не подумайте, что если короткое имя, значит и чувств меньше. Нет. Дело не в этом. Вспомните, ранние имена... Насилили лишь только гласные. Почему? Потому что раньше не было согласия. Mm -hmm. Раньше каждый из yeah. вас жил дикарем отдельно. И хотя была принята община, это всего лишь бы название. Община просто выжи, потому что толпою легче забить маму, чем на ум. Mm -hmm. Спрашивайте дальше. П. П. П. П. П. Здесь уже нет аналогов цифр. Полного аналога мы не имеем. Можно было бы назвать ноль, но тогда это было бы множество допущений. Закон, имеющий допущение, только у вас. Буква П. Это тот же круг. Но только не имеет основания и имеет острые углы. Почему? Потому что вы хотите... И работайте только фактами. Вы не хотите понимать, что-то там такое, вам нужно подавать конкретно. Вы говорите о любви и тут же подсчитываете, что какую пользу понесет любовь. Вот ваши острые углы. Р. Р. Имеете ли аналог? Это В и только без одной. Yes. Цифра? Цифра 6. 6, 9. Цифра 6 и цифра 9. Значит, есть два варианта. И если быть еще точнее, 4. Это 6, 9, 69 и 96. Uh -huh. Эти два варианта мы можем пустить. Лемик Берков? я шаман Ор и прошу вас помощи. Ты шаман? Я так. слышу вас. Слышишь? А чем я? С чем я помочь могу? Нас разбили Берки. Мы должны уходить с нажитых мест. Так. Если вы не можете нам помочь убрать их Тогда хотя бы укажите место. В каком они могли бы пропитать свои семьи. Вы от ответите на наши вопросы. Во-первых, кто такие орки? Берки. Берки. Берки. А орки? Это наши враги. А они они очень... хотят занять наши земли. У вас земля благодатная? Да. А у них? Они же пошли с гор Горах нельзя выращивать Понятно Они умеют выращивать или вообще не приспособлены? Я знаю что они умеют сражаться лучше нас Вы знаете О городе около моря? Да Вы знаете что вы туда должны идти? Но никто не знает, где он. Неужели у них нас пустите мир богов. Да. Мы все можем идти. Все. Но вы и там будете бороться. Кальберки. Нет, почему? Вы от них будете обороняться. Они будут нападать на вас все равно. Они от вас не отстанут. Но вы же все сильны. Укажите нам дорогу, на не улети. Мы все сильны? Да нет. Вы преувеличиваете. Скажите, а как вы считаете время свое? Чем? У вас есть понятие год? У нас есть понятие. Я отчет. Это моя обязанность. Какой у вас сейчас год? Две тьмы и 46. Две тьмы и 46. 46 дней? Нет. Большой. 46 раз солнце сделало круг. Угу. А тьма? А тьма? Тьма. И когда все бусины пройдут круг. А вы можете все, все вместе собраться? Все вместе? Все ваш, весь ваш народ? Вас больше, чем их? Но не будут же дети воевать с нами. Дети не будут. Я, я не о войне говорю. Я говорю, чтобы... О том, чтобы вы... Вместе... Молились. Вы знаете, что такое молитва? Знаете? Это я. Да. Должен разговаривать с Богом. Да, вы должны с богами разговаривать, но все должны молиться. Все не могут разговаривать. О чем тогда будет нужен я? А чтобы руководить людьми, чтобы направлять их, правильно. Для этого есть волшебник. А Ну, в любом случае, вместе люди должны быть. Понимаете, если вы вместе не соберетесь, если вместе не дадите отпор вашим врагам, то ничего... Как понять «вместе»? Все, кто может держать оружие, чтобы не было у вас разногласий. У вас не должно быть разногласий, вы должны слушать вождя. Все. Вы ждешь, что скажет я. А что должен сказать я? Ты ждешь, что скажем мы? А что а? мы можем сказать, если нас даже нет там, где ты сейчас? Мы не знаем начала не знаем конца. Как мы Это поняли, кто? мы, мы для вас уже не существуем. Это мир меньших. Для вас да. Для вас да. Тоже. Наверное, да. Но мне Не нужен этот мир. Хотя я хотел бы найти тогда своего отца. И прежнего вождя гада, он знал, что делал. Вы можете его найти? Нет. А вообще-то может быть неизвестно. Мы сейчас подумаю. Какого племени вы? Мы? У нас нет племени. У нас нет племени. Мы русичи. Русичи. Руси. Мы? Я не встречал такого. Оно жило давно когда тебя еще не было, и не было твоего отца. Как это может быть? До двух дней? Да. да. Скажи, а что произошло? Это вообще Земля? Или какая-то другая планета? Ты видишь Луну? Луну Ночью Луна есть? Мы не знаем, что это. Это... На луна это большой, земли. Как солнце, только ночью. Только ночью, да. Большой. Ночью не бывает солнца. Но это не солнце, это. Это Луна. У нас только одно солнце. А ночью на, на небе ничего большого нет? Такого же, как Сейчас солнце. Такая тьма у вас. Нет. Только с... не та... свет не такой. Нет. Ночью мы видим реку. И огни. От Солнца, которое спряталось от нас. Одни осадки, которые спрятались. Что может быть поменять? Скажи, а большой войны не было между богами? И боги не могут воевать между собой. Ага. А между людьми, людьми когда вот жил твой отец, война была, нет? Ты помнишь? Была. Большая. Мы всегда воевали с Берками. Они всегда хотели нашу тему. А кто такие берки? Они такие же, как вы, также вы видите? Это жители гор. Как? Кавказ. Кавказ. Они ничем темные ничем <соцентральный рост> Темные относительно вас. Высокие. Они волосатые. Это? А -а -а. Все? Все. Как? У них волосы с ног до головы? Все тело покрыто волосами? Ну, да, они похожи на наших собак. Только ходят, как мы. А они чем воюют? Тем же, чем и мы. Чем? А чем вы воюете? Дубинки. Дубинки, да. А они почему хотят вашу землю? Они ее обрабатывают? 2000. Не знаю Они хотят нашу землю а В, так... горах нельзя В горах нельзя Сеять Вот зачем они хотят что... Они умеют сеять, да? Все... Ну... Они сеять? Мы не разговариваем с ними Мы не можем понять, что хотят Они и говорят Может быть они... они лают, как наши собаки Может быть, они вас боятся? Их много? Много Они вместе все к вам приходят, убивают вас? Вы не пытались с ними договориться? Как с ними можно говорить? Если, Если собаки на двух ногах. Ну Тогда вы можете сделать тактический ход. Уйти со своей земли. Yeah. Погоди. Уйти. Потом, когда они придут, посмотрят, что брать нечего. Все эти они не умеют. Они с нее уйдут... А вы опять придете? А куда нам идти? А На что? С море. Там можно ловить рыбу. Там есть предупреждение. У моря. Да, у море, кстати, море может прокормить. У моря живут... Рыба есть еще, надеюсь? Мы не умеем плавать. Возьмите дерево. Вместе составьте плод. Много-много деревьев. Да. много стволов. Да, много стволов деревьев. У вас есть чем рубить? У вас есть железо? Топоры есть? Нет. Дерево богов есть? Есть, да? Вот Дерево этим деревом богов. богов возьмите эти то, что Бога, растет верка, из, верка. из земли. Ну, короче, сделайте плод. Идите к морю и живите у моря. Вас боги научат жить. Вас много? Ваш народ большой, людей много у вас? Мы живи у моря. Но... Что, Кто вас? Но боги гневаются И топят нас Как? Каким образом они топят вас? Тогда это не боги Приходит вода и уносит нас а, Значит вы не так Вы очень близко к морю подходите Близко не надо, чуть-чуть дальше Бли Близко к морю нельзя подходить Когда идут особенно большие волны Да когда море... Но мы не можем знать Когда бог проснется И будет волновать его. А вы а, учитесь. Ведь есть приметы некоторые в природе. Птицы замолкают. Венец, там, улетают. Сильный ветер. Что? Потом тишина в природе. Все, все животные как бы замирают. И после этого тогда начинается буря. Это называется бурей. Когда ветер не дует, а потом резко начинается. Когда замирают птицы. Да, да. замолкают. Животные уходит, подальше. Да. И что? Тогда, значит, скоро будет буря. Надо уходить. То есть, вода пить. Привет. А вас боги не учили жить? Вы их видели? Я только разговариваю. на вихали. Разговариваешь с каким? Как с нами? Да. А откуда ты знаешь, что есть город, где живут боги? Это я должен рассказывать о богах. Мне же говорил отец. Отцу говорил дед. Тогда что... Откуда этот дед сказал, что боги живут около моря? Когда-то был... Который разговаривал с богами... И он дал ему других людей, да. но он захотел больше власти, и тогда Бог дал еще вождя, потому я должен слушаться вождей, это делал и мой дед, и отец, это буду делать я и мои дети. Скажи, вам скажи, придется? скажи, а вот у вас только одно поселение ваших людей. Есть, может быть, где-нибудь еще другие? Есть. Ну, вы туда можете пойти собраться вместе, и победить Берков там, или как же? Объединиться. Объединиться вы можете? Вы не воюете между собой? Если они не нападают на них, то воевать Отлично. нам. А когда нападают на них, то зачем будем воевать мы? Тогда вы должны создать вместе войско. Войска это то есть люди, которые, которые. мужчины, которые способны воевать да. и которые будут вас охранять и они в любое время готовы будут э, защитить, защитить любое племя. Неважно какое. Да, они должны, они ничего не должны делать кроме того, как быть воинами. У вас есть воины? А. Есть войны у вас Которые только воюют, А кто будет сеять Ну какая-то часть будет какая сеять какая-то часть А какая-то воевать Если на вас нападают очень часто берки То вам ну, необходимо создать войско А вас женщины не сеют? Нет А чем что они делают? занимаются? Они кормят наших детей И растут нас Вас... Вам необходимо защищаться. Вас, вас берки застают врасплох. Поэтому нужно вам организовываться. Что организовывается? Вам нужно организовывать <связь> общее дело. Да. Защиту. Защиту. Защиту против берка. Чтобы на чеку были разведчиков осылать, Чтобы они смотрели, кто хорошо бегает. Есть такие? Да. А у вас какие-то есть животные, которые, на которых вы есть? <свят> ну. А они меня там закрыли. Кто Монахи. А, а там нас много. Ну, они без кур. Кто? Монахи? Нет. А кто? Монахи говорили, что забирают нас к богам, угу. а они здесь и без школы. Кто они? А еще они сказали, что время придет и я тоже буду такой же, как и без школу. Да. Ну, я сегодня да, пойду. Сейчас знаю, где у них пещера, а там... А туда увозят всех. Я даже, может быть, найду себе точку. Кого найдешь, дочь? Точку. Свою? Да, как говорят, забрали. Они говорят, что они там. Живут и Ждут, когда они заберут бог. Знаешь, с... знаешь что, ты лучше не ходи. Зачем? Ну, а монахи потом. А потом, тебя. потом. Монахи там бьют. Тебя не побьют, ты же сам хочешь? Тебе монахи не пускают туда? Там могут выколоть глаза или что-нибудь еще. Интересно. Что интересно. тебе интересно будет без глаз? Когда ты ничего не будешь видеть? А, а я же ничего не скажу. Ну, тихо. Если... Тихо? Они все они знают. Они все знают. Ты не сможешь тихо. Они Ничего знают. Потому что, когда я им рассказываю, я им всё рассказываю. А, а они не так а, а ты не знаешь? Они всё знают. Они могут догадаться, и тогда ты тоже попадешь туда. В Другим способом, не так, как ты думаешь. Но ты лучше спроси у них. Можно тебе и нельзя? Да. Не, я знаю, что нельзя. А, -а, -а. а зачем же тогда ты хочешь? Интересно. Интересно? Я... А я потом вам расскажу. А -а -а. Мы боимся, ты потом не расскажешь. Почему? Потому что тебе Бог заберет. Ты а же там... в пещеру пойдешь или где? Там не рассказывают, там ничего нету. Там ты ничего не будешь знать, с нами разговаривать больше не будешь. Почему? Потому что тебя не будет. Бог тебя заберет. Как же мы с тобой разговаривать тогда будем? Ты хочешь с нами говорить? А как меня могут боги забрать, если меня монахи не дадут? Мама, она, дадут. Мне, они, как раз они дадут. они дадут. За то, что ты пошел в пещеру. На, не пойду. Ну, молодец. Ты молодец. только нас не обманывай, ладно? А то я больше с тобой никогда говорить не буду. У тебя сколько жен сейчас? Семь. Семь? Ты скорейшина? скорейшина? Да. Вот, а ты, значит, хана... теперь хочешь монахов, они тебя учили, учили, они ты тебе то только не... жон дали, а ты хочешь теперь обмануть? Они ты... то другого найдут, да. обмануть. Нет, не другого старейшина найдут. Почему обмануть? Я тут посмотрю бегу. Не, не надо открыть, а то у тебя... Ты лучше. ты лучше... Я даже и вам говорить не буду. Вы согласны? А мы узнаем. А мы узнаем. Мы сами тут как боги. О, не, это? не похожи. Почему? Почему? А Почему? ты видел богов? Тихо. Нет, богов не видел. На монахе не похожи на вас. Почему не похожи? Чем? А я не вижу, а дыркули, вот видно. А, а какие мы? мы... И какие мы? Мы на тебя похожи? Мы похожи на тебя? Ты же в зеркало себя видел? не Не похоже Не похоже А чем мы не похожи? Я красивее. А, а почему ты красивее? <с: <с:> Не знаю. Мне я... больше нравится. А, <с: <с:> а, -а и, ж и жены у тебя красивее, чем мы, да? Красивее. Скажи, а ты с женами разговариваешь? Разговариваю. О чем? Чего? О чем разговариваешь? Что, Что ты говоришь? Ну, -то -то я бью, когда Сот? она много спит. Это лень, да? Один